Я не могу определить, сон или явь это. На коленях матери я сижу у открытого окна, теплого от высокого летнего солнца. И мать, и окна, и теплота, нагретого солнцем еще не выкрашенного подоконника, сливаются в один синий, звучащий, ослепительный окон. Мир. Я еще плохо различаю в этом сверкающем просторном мире отдельные черты. Пыльную за окном дорогу, красные стволы сосен, высокое небо с белыми недвижными облаками, мать, подоконник с прозрачными капельками смолы, синее небо сливаются в блаженное ощущение тепла, Света и удовольствия. Я тянусь к свету, прутом изгибаюсь на руках, Бью мягкими кулачками и смеюсь, смеюсь смутно, Точно сквозь слой воды Помнится мне дом, в котором я Жил первые годы моей жизни. Помню бревенчатые свежие стены С сучками и разводами Смолистых слоев, похожими На сказочных птиц и рыб. Цветную картинку над дверью В позолоченной узенькой рамке Барышня-крестьянка. Темный угол за печью, Запах глины и теплого кирпича. Памятным мне окружавший дом, шумевшие по ночам столетние сосны, Отец, приходивший из леса, пахнувший смолой и ветром. Как поднимает он меня большими, сильными руками, Борода и усы его колются и холодят. «Сивый», — говорит он, подбрасывая меня под потолок и смеясь, «Смотри, сивый заяц, Москву!» Кроме матери, отца, кроме бревенчатых сосновых стен и пушкинской барышни-крестьянки в красном платочке, запомнил я широкую, смутно белевшую в берегах реку, большой, со шлепающим по воде длинным канатом, городской перевоз губернский город Калугу, лесника Герасима, ходившего с отцом на охоту, как однажды водили меня в городской сад показывать фейерверк, и как я кричал, вырвался из рук, испугавшись стрелявших дождем, рассыпавшихся в звездном небе разноцветных огней. А всего ярче запомнился Орел, Мне от всех уходящих в зыбкий туман времен Тогдашний мой друг и приятель, Впервые поразивший мое сердце Привязанностью и любовью Обозный солдат Серега. Вижу высокое, обшитое новым тесом крыльцо С облитыми солнечным светом ступеньками на дорогу, Я на крыльце строю из ореховых палок бирюлик игрушечный колодец. Длинные косые тени деревьев тянутся к дому. На белой, крепко укатанной, со слежавшейся пылью дороги показываются идущие из лагерей солдаты. Солдаты проходят близко, пыля сапогами, сморкаясь, вытирая рукавами парусиновых рубах, катящиеся по загорелым запыленным лицам пот. Сзади едут зеленые повозки. На высоких колесах погромахивает кухня с железной трубой. Я бросаю свои игрушки и с бьющимся от волнений сердцем жду... Вот с последней повозки, стукнув о землю тяжелыми сапогами, ловко соскочил молодой солдат, придерживая на боку обшитую сукном манерку. Он подбегает, садится на корточки и подает гостиниц глиняную, раскрашенную игрушку-свистульку петушка. «Ай да петух!» – говорит он, сидя на корточках, выказывая сплошные белые зубы в солдатской набекрень без козырки и парусиновой пузырем ставшей на спине рубахи. «Этот петух! Всем петухам петух! Послухай, как выговаривает!» и, двигая всем своим смеющимся потным лицом, перебирая пальцами, начинает дуть в свистульку петушка. Я стою очарованный, онемевший от восторга и любви к этому веселому, теплому, зубастому человеку, чтобы ответить ему – Я бегу хлопотливо, спотыкаюсь обутыми в желтые башмачки ногами в комнату, где накрыт стол, тащу за конец скатерти, со скатерти падают на пол сахарница, хлеб, варенье. Я забираю всё это и несу ожидающему меня, весело смеющемуся, сердечному другу Серёге. Памятен мне другой мой приятель – Пастушок-пронька, ходивший за хозяйским стадом. Вот мы сидим на полу, катаем большой резиновый мячик, что привез усатый дядя, приехавший из города в лес на охоту. Дядя сидит за столом, пьет чай и курит. На нем высокие болотные сапоги с ремешками и пряжками. В зубах мунштук с резной собачьей головой. «Ну-с», говорит он, поворачиваясь на стуле и выпуская из усов сизый дым, «скажи, сивый, кем ты будешь, когда вырастешь большой?» Дым вылетает великолепными кольцами. Кольца под потолком вытягиваются, колышутся, висят синими лентами. Я вижу, как улыбается мать И подает дяде наполненный чаем стакан, Как, отражаясь в зеркале самовара, Волосатой рукою через стол Берет из рук матери этот стакан дядя. Вижу тонкую руку матери, Привычно трогающую начищенную шишечку крана. Буду генералом, потом офицером, Потом солдатам, уверенно говорю, усатому городскому дяде. Потом пронькой, пастухом. Дядя смеется, пускай дым извинит ложечкой. От сапог его приятно пахнет дегтем. Пятнистая собака, помахивая хвостом, подходит к нему, ласково кладет голову на колено. В этих отдаленных воспоминаниях я не могу отличить яви от сновидений. Многое, быть может, снилось, и я запомнил это как пережитую явь. Многое, бывшее наяву, стало, как давно виденный и забытый сон. Я смотрю на сохранившуюся, уже пожелтевшую фотографию, где на березовом бутафорском пне сидит, подобрав в башмачки ноги, одетый девочкой, мальчик. Глаза его печальны. Что? Какая черта отделяет меня? нынешнего от мальчика с перекрещенными пальчиками маленьких рук. Я не нахожу такой черты, но знаю, что будет жить во мне в каждом моем слове до последних моих дней мальчик Ваня с печальными глазами, некогда смешно говоривший «Буду генералом, потом офицером», Потом солдатом, потом пронькой, пастухом. Осеки. Отец мой, когда я родился, служил приказчиком по лесному делу у богатых московских купцов-коншиных, владевших известной серпуховской мануфактурой. Жили мы в Осековской лесной конторе под Калугой, Я почти ничего не запомнил от тех туманно далеких для меня времен. Знаю, что родился я и жили мы в новом хозяйском доме, окруженном со всех сторон вековым бором, что над самой крышей конторы ночью и днем шумели высокие сосны. Шума этих сосен, длинных зимних ночей, когда долго не возвращался отец, боялась и нередко плакала мать как сквозь сон помню нашу спальную комнату, освещенную скудным светом лампадки с глубокими по углам тенями, с запахом жарко натопленной русской лежанки, на полу, освещенная мерцающим светом в синей тени, стоит на коленях мать. Я вижу ее спину, распущенные по плечам черные волосы, С нестерпимой силой охватывает меня жалость и любовь к ней. Я силюсь удержаться, зарываюсь в подушку и тихонько, мучительно плачу. Мать подходит, останавливается надо мной, Тревожно касается моей головы рукой, я целую, обливая слезами ее ласковую руку. Потом, притворившись спящим, долго лежу, смотрю на тоненький мигающий огонек. Я закрываю глаза, и от огонька к ресницам в темноте бегут, и бегут, дрожат золотые стрелы лучи. В самых отдаленных, теперь уже почти стершихся в моей памяти впечатлениях детства, смутно представляю мать. Я чувствовал теплоту ее груди, прикосновение нежных рук, слышал ее ласковый голос с ощущением света, звуков, и тепла сливались мои первые воспоминания. Еще неотделим я был от матери, от бережных ее рук в начальные дни моего существования. Мать наполняла тогда весь окружавший меня мир с его светом, теплом, разнообразием звуков. По словам моей матери, я родился в солнечный день. Если верить приметам, жизнь моя должна быть счастливой. В день моего появления на свет было безоблачное небо, весеннее пение птиц шумно врывалось в открытые окна просторного хозяйского дома. Человеческую жизнь можно сравнить с ручейком, Берущим начало свое в недрах земли. Ручейки эти, сливаясь, Образуют величественные рейки Общей человеческой жизни, Замутненные потоками сточной воды. Из светлого родника Материнской отцовской любви Вытекал искрящийся ручеек Моей жизни. Много долгих, И не всегда безоблачных дней протекло с тех пор, Когда услышал я первые звуки родной земли, Увидел сверкающий солнечный свет, И я обращаю взор к далеким истокам моей жизни, К светлым родникам, окружавшей меня любви. Где родилась, как воспитывалась и росла, Из каких глубин жизни народной пришла моя мать? наделившие меня страстной любовью к светлому миру, женственной природой своей души. Нелегко было детство моей матери в суровом дедовском доме. Строк и суров был ее отец, мой дед, Крутый и подчас жестоки нравы. С малых лет втянулась она в простую работу, училась прясть и ткать, Вытканные, вышатые ее руками Тонкие скатерти и полотенца И теперь у меня хранятся. Немногие женщины умели Так тонко ткать и вышивать. С детства привыкла мать Рано вставать и поздно ложиться. Бывало, еще до света Накинешь шубейку на одно плечо, Да так и носишься весь день По хозяйству, Рассказывала о своей молодости мать. То в поле, То в хлев, то в амбар, мечтать, сидеть, сложа руки, было некогда. Среди лугов и полей, в привольных просторах Калужской земли, проходили детство и девичество матери. До конца своих дней удивляла она собеседников богатством народных слов, знанием пословиц и поговорок, неутомимостью и проворством в труде. По рассказам матери, почти до совершеннолетия сохраняла она привязанность к любимым детским забавам. На русской печи в заветном уголке хранились любимые ее игрушки. С этими детскими игрушками произошло смешное приключение. Однажды приехал сватать ее городской жених из Калуги. Деду не хотелось выдавать любимую младшую дочь, да и молода еще была невеста. Не понравился деду расфранченный, надушенный, завитой жених. О приезде сватов шепнули матери и ее подружки. Очень захотелось посмотреть на жениха. Невеста взобралась на печь, Стала тихонько поглядывать, Нечаянно столкнула свои старательно спрятанные игрушки, К ногам нарядного жениха С печи посыпались тряпичные куклы В ситцевых сарафанчиках и платочках. Ухмыльнулся, погладил бороду дед. «Вот она, невеста!» Подмигывая, сказал дед удивленному жениху. «Сам теперь видишь...» в куклы играет, а ты ее сватать собрался. Видимо, придется тебе, дружок, повременить. Уже подрастая от окружавших меня близких людей, я узнал, как поженились мой отец и мать, как сошлись, неразрывно сомкнулись в один путь их жизненные пути». О своем сватовстве, добродушно посмеиваясь, рассказывал, помню, отец. Служил он в те времена у богача Коншина под Калугой. Приятели нахваливали невесту, хвалили зажиточный дедов дом. «Строговат, богомолен старик», — говорили отцу сваты, — «копеечку бережет крепко». «А дочь у него все хозяйство ведет, не белоручка, не привередница, мужу на шею не сядет». В те времена сватовство было дело обычное. Без родительского благословения дочери не выходили замуж и не женились даже взрослые сыновья. Соблюдая обычай, отец отправился со сватами смотреть невесту. Строгий дед любезно принял гостей. Отец ему полюбился. Понравилась степенность отца. Надежной казалась отцовская служба. Не пришлось по душе только то, что слишком небрежно, неумело перекрестился на иконы отец. Несмотря на предупреждение сватов, отец не мог притворяться перед будущим тестем слишком почтительным и богомольным. «Крестится, словно мух отгоняет», — думал хмуре брови дед. Ничего не подозревавшая невеста хлопотала на дворе по хозяйству. Усадив гостей, дед приказал прислать со двора дочь. Она явилась в чем была. В нагольном полушубке, в головном вязаном платке и платок. И полушубок очень шли к ее разрумянившемуся на морозе лицу. «Ну-ка, Машенька, — любуясь дочерью, ласково сказал дед, — сбегай, ловушка в амбар, зачерпни совочек овса. Видишь, купцы к нам из Калуги пожаловали, овёс покупают». Не взглянув на приезжих, на двор к деду нередко заглядывали и настоящие купцы. Мать принесла овёс. Остановилась перед гостями В руках совок с золотым зерном Подхожу к гостям Вспоминая прошлое с улыбкой Рассказывала она об этой первой встрече С моим отцом Вижу гости дорогие Не на смотрят, а больше разглядывают меня Догадалась Каковские купцы пожаловали Какой им нужен товар Повернулась до да на двор Отец сватался уже немолодым. К матери заглядывали и другие женихи помоложе. Сватался начальник станции. Наведался купеческий сынок из Калуги. Суровый дед на сей раз не стеснял дочь. — Не мне с твоим мужем жить, — говорил он дочери невести. — Жениха выбирай сама, которой по сердцу. По обычаю, мать поехала в ближайший монастырь в Оптину пустынь к знаменитому по тем временам старцу Россию. Опытный в житейских делах старец обстоятельно расспросил мать о ее трех женихах и простой дал совет. Выбирай, Машенька, жениха, чтобы был не вертопрах. Благословляю тебя выходить за Сергея, за того лесовика. Не горюй, что годами постарше тебя слюбитесь, обживётесь, будете счастливо жить. Оптинский старец не ошибся, предсказывая матери счастливую судьбу. До самой смерти ладно жили мать и отец. Тень раздоров и пустых неполадок редко накрывала их семейный счастливый очаг. Ровно через год после свадьбы родился в осеках я. Мучительно досталось матери мое появление на свет. Роды были трудные, затяжные. Мать тяжко болела после родов. От тех дней сохранилась у меня ее фотография. Я смотрю на родное лицо, еще овеянное дыханием болезни, на материнские нежные руки, некогда державшие меня у груди. Мучительные роды и перенесенные страдания еще болезненнее, страстнее сделали любовь ко мне. Всю силу сердца вложила мать в единственного своего ребенка, и подчас, уже подрастая, я испытывал гнет ее ревнивой любви. Болезненная любовь матери – наложила печать на мое раннее детство. Уж слишком требовательно, ревниво была эта самозабвенная и подчас мучительная любовь. Переезд. В коншинских осеках под Калугой мы прожили три года. Потом из Смоленской губернии приехал старший брат моего отца, тоже служивший у Коншинах, и уговорил отца перебраться на родину. Отцу не хотелось уезжать из осеков, но доводы брата о необходимости иметь собственный угол казались убедительными. Кроме того, пошли неприятности в службе, отцу не по душе были хозяйские требования пожестче обращаться с мужиками. Отец беспрекословно отдал старшему брату скопленные на службе деньги, и наш переезд был решен. Больше всех от предстоящего переезда страдала мать. Не нравилось ей название Смоленской усадьбы и сиволапые смоленские мужики, которых она боялась, и отдаленность от родных мест, где пролетела ее девичья короткая юность. Помню, очень смутно, как на Осековском просторном дворе увязывались высокие, укрытые новыми рогожами вазы, как шумели, переругивались возле увязанных вазов подгулявшие возчики, гнулись и шумели под ветром высокие сосны. Далёкое Кислова, так называлось купленное братом отца усадьба, почему-то представлялось мне пустырём, Новый дом казался пустым и огромным, с высокими раскрытыми окнами и серым, глядевшим в них дождливым небом. Не нравилось матери и название Смоленской деревни. Сама долгая дорога вспоминается смутно. Помню пыльный большак с плакучими древними березами. Эти русские большаки – Неизменной чертой входившей в родной пейзаж Неизгладимые впечатления оставили в памяти детства Ехали мы на лошадях по-старинному С установками в деревнях, с ночевками в дорожных трактирах Где для нас грели самовары А на застеленном скатертью столе Мать раскладывала дорожную провизию Паром, на который отец осторожно вводит испуганно фыркающих лошадей, до да чернозагорелых бородатых перевозчиков, привычными движениями перехватывавших перетянутый с берега на берег мокрый канат. В дороге произошло со мною печальное приключение. Где-то у берега я закапризничал, упорно стал проситься на козлы к отцу, правившему лошадьми. Меня уговаривали долго, потом, видя мое упорство, отец остановил лошадей, и, чтобы меня постращать, сорвал высокую травинку, погрозил высечь. Мне ничуть не было больно, но непереносимо и показалась первая в моей жизни обида, и впоследствии болезненно чуток я был к несправедливости и обидам. Я вырвался из рук отца, побежал к берегу реки, я бежал, раздвигая высокую, закрывавшую меня с головой траву, душистые полевые цветы, захлебывался слезами. Отец догнал меня, смеясь, ласково целуя, уступив моему упрямству, посадил рядом на козлы, и мы поехали дальше. Надолго осталась во мне горечь первой, и казалось мне невыносимой обиды, которую нанес мне отец, никогда не наказывавший меня и ни в чем никогда не упрекавший. Помню застигнувшую нас в дороге грозу. Я сидел с матерью в деревенском авине под соломенной крышей. В открытых мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами полыхала молния. Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к грозному, раздиравшему слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе, на которой мы сидели. Когда мы поднялись, в воротах еще висела алмазная сетка дождя, а сквозь прозрачные падающие капли – Уже сияло, переливалось лучами летнее радостное солнце. Отец запрягал запутавшихся в постромках лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо и беспокойно переступавших ногами. Еще веселее показалась обсаженная березами, омытая дождем, дорога. Мутные потоки стремились по склонам, многоцветная радуга висела над лугом. Яркое солнце блестело на спинах, игравших селезенками, бодро бежавших лошадей. Я сидел рядом с отцом на козлах, глядел на блестевшую лужами, извивающуюся впереди дорогу, на уходившую тюрьму тёмную, освещённую солнцем и всё ещё грозную тучу, на столб белого дыма, подымавшегося вдалеке над зажжённым грозою сараем, слушал весёлые голоса птиц в открывавшемся мне умытом, чудесном солнечном мире. В Смоленском кислове, небольшой и уютной усадьбе, «Еще не был достроен наш дом, и мы временно поселились в сельской школе. Помню приютившего нас учителя-старичка. Его подстриженную клинышком бородку, рассыпанные по полу складные картонные буквы, исписанную мелом черную школьную доску, учитель с седой бородой». Рассыпанные буквы, черная школьная доска, особенно школьный запах, было первое мое впечатление от Кислова. Дом, где нам предстояло жить, еще не был выделан. В нем вместо пола лежали кучи сосновых стружек и щепь. По бревенчатым стенам лазили плотники в посконных серых рубахах. Невысокой, курчавой, со стружками в черно-густых волосах, похожий на цыгана-артельщик Петр, свесивши ноги, сидел на бревне и, встряхивая волосами, ходко рубил угол. Белые щепки взлетали фонтаном, падали на землю. Завидевши нас, Петр втыкал топор, приветливо здоровался и, сидя в расстегнутой на волосатой груди пропотевшей в подмышках рубахи, доставал из кармана сшитый ситцевых лоскутков кесет. Я смотрел на него, на его лицо с черной цыганской бородой, на его мозолистые руки, словно высекавшие из кремня огонь, и опять Он, его руки, смолистые стены недостроенного дома, простор окружавших нас полей и синее летнее небо с пушистыми облаками сливались в ощущение близкого, просторного, меня наполнявшего мира. Было приятно смотреть на добродушно шутивших со мной плотников, на их спорую работу, наблюдать, как под их умелыми сильными руками растут розовато-белые стены дома». Поднимается сквозная решетка новых стропил, весело было катать по дороге отрезанные от бревен смолистые пахучие кругляки, а еще веселее, приятнее было ходить на заросшую вником и олешником речку, где в тихих затонах На зеркальной воде плавали желтые и белые кувшинки. Сквозь слой прозрачной волны сквозило освещенные солнцем заросшее зелеными водорослями речное дно. И особенно запомнилось от тех далеких, уже почти непостижимых времен, как тосковавшая по своей родине мать водила меня на берег под семь дубков. Эти семь кудрявых, зеленых, тесно обнявшихся на берегу братьев-дубков Накрепко вошли в отдаленнейшие воспоминания моего детства. Мы сидели на берегу, над рекою, На высоких рядах скошенной, мокрой, пахучей травы, Смотрели на реку, на противоположный берег, с волнами сизы, дымившейся ржи, на высокие плывшие по небу облака. Мать гребнем чесала распущенный волос и вдруг, засмотревшись, уронила руку. Очнувшись, она положила мою голову себе на колени и в моих волосах быстро побежали ее пальцы. Мне на лицо падали ее слезы. Я чувствовал движение ее пальцев, умирал от жалости и любви к ней. Потом, поднявшись и улыбаясь, она достала из узелка яблоко и, разломив его, дала мне половинку. Не знаю почему, тот летний день мать, ее поразившие меня до глубины души слезы, дубки, разломанное яблоко, Остались мне памятны навсегда. Лето. Разбуженный громкими веселыми голосами, я открываю глаза. Вижу спинку кровати, окно, в которое бьет утреннее горячее солнце. Сон еще одолевает меня, я весь в сонном, зыбком и призрачном мире который мне жалко покинуть. Я закрываю глаза, зарываюсь в подушки, стараюсь заснуть, но громче слышатся голоса. Все дальше уплывает неуловимее, становится покинутой мною ночной призрачный мир. Я опять открываю глаза и вижу отца. Он стоит надо мною. Огромный и бодрый, ласково щекочет меня большой загорелой рукой. Я беру и целую его пахнущую душистым сеном руку. Вставай, вставай, сивый! Я просыпаюсь совсем. Чувство радости жизни яркого летнего утра полно охватывает меня и одеваюсь торопливо и, стуча бурыми от загара ногами, выбегаю на волю. Солнце высоко, под зеленой развесистой березой лежит седая роса, в тени по-утреннему прохладно, свежо, а на крыльце уже по-полуденному начинает припекать». Широкая, искусно наведенная за ночь паутина, Вся серебряная от капели красы отчетливо Каждой своей ниточкой выделяется на фоне густой темной листвы. В небе ни облачко, ни единый не двинется лист. Через час я в загороде, на берегу реки, на лугу, В лозовых кустах движутся девки и бабы в цветных сарафанах, в белых и красных головных платках. Поматывая подолами, они ходят с граблями, разбивают и сушат сено, сгребают в копны и накладывают вазы. На том берегу, за извилистой речкой, заросшей черным олешником, светло-зеленым морем ходят, колышется рожь. Солнце стоит высоко, печёт. В объеденном лазняке, в сухом медовом сене неутомимо, неустанно звенят кузнечки. Звон их удивительно сливается с глубокой синевой и неподвижностью сухого июльского дня. На деревянной телеге, подоткнув сарафан, в голубом, спустившемся на шою платке, Топчет сено девка-акулька. Широко раскрывая руки, она принимает охапки, которые ей подает снизу оброська-дед. броська брось с березовыми вилами в руках неспешно втыкает рожки вил в сухое пахучее сено и, кряхтя, осыпая себя дождем сухих травинок, подает. В его путанных волосах, в серой жидкой бородке, висят набившиеся сухие листочки. Наложив ввоз, понюхав из берестяной обтершейся табакерки, он неторопливо протягивает стоящие на возу девки круглый скользкий гнёт. Закидывает и смурыжит в ладонях пеньковую веревку. Меня подсаживает высоко навоз, Воз скрипит, качается. Я сижу, крепко держась за деревянный гнет и толстую веревку, Смотрю с высоты на оброську, идущего с вилами на плече, На напрягающуюся в оглоблях лошадь, На кузнечиков с треском рассыпающихся Из-под копык лошади И падающих в траву дождем. На собаку Чубрика устала предыдущую с высунутым розовым языком. Чудесные в сенном сарае, В деревянной пуньке, набитой почти до самого верха, Под крышей теплое от солнца. Хорошо топтать мягко, Забирающиеся под рубашку сено Прыгать вниз головой Со скользких балок Ползать и кувыркаться Ох, В сарае живут голуби Хлопая крыльями Обдавая ветром Они проносятся над самою головою Ласточки-косатки Влетают в широкие открытые настежь Завальные сеном ворота Скрипя и покачиваясь Блестя шинами Воз подкатывает к воротам Оброська подворачивает лошадь и, взявшись за конец оси, с трудом валит воз. Опять мы лезем на сено, опять, поплевав на руки, неторопливо берется за вилы дед Аброська.